Граф Сармит. «Мразь! Какая же он все-таки мразь!» Ворвавшись к себе в столичную резиденцию, граф Сармит банально не мог понять, что же ему теперь делать ввиду вновь сложившихся обстоятельств. Что было такого в том, что он немножко задержался? И знает же этот ублюдок, что командир третьего элитного легиона, вернее, уже бывшего элитного в тот момент вообще не находился в лагере легиона. Он был немного занят. Совсем чуть-чуть. К любовнице заходил на пару-тройку дней. И когда слуга принес ему письмо от императора, банально продержал гонца трое суток, пока соизволил прочитать это письмо, граф Сармит не спешил, так как понимал, что всем этим разумным банально некуда деваться. Кто бы там про них что ни говорил, Но старого опытного графа немного нервировал тот факт, что какой-то молодой выскочка получил такую власть и даже позволил себе издеваться над более заслуженными дворянами. Как такое вообще возможно? Надо же было императору Винару, этого ублюдка, выбрать в качестве мужа для собственной сестры. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит графу о том, что этот молодой разумный когда-то тоже служил в легионе. Так можно о многом рассказывать? И что в этом такого? Например, сам граф с самого начала командовал элитным легионом, а этот ублюдок служил обычным легионером и дослужился всего лишь до сотника. И чем тут гордиться? И в данном сражении этот самый Выскочка должен был банально сдохнуть вместе со всем своим отрядом. И тогда у графа была бы прямая возможность попытаться подойти к его вдове, молодой девушке, с весьма интересным предложением. А что, граф был бы не против стать любовником родной сестры императора, а если и получится, то новым великим герцогом? Он лучше бы смотрелся в окружении многочисленных дворян-вассалов, чем этот выскочка. Так нет же, мало того, что он заработал славу как победитель Орды. Так теперь еще и смеет что-то из себя, что-то там корчить, героя какого-то, и на что-то там претендует. Да на что он там может претендовать? По сути, все действия этого разумного всего лишь являлись случайностью. Ну, победил он толпу каких-то дикарей. Надо же, вон даже в подарок императору притащил саблю их вождя. Смешно, это разве оружие? Да, кто-то там рассказывает про каких-то огненных элементалей и тех же самых каменных големов. А кто сказал, что там вообще хоть что-то подобное было? Глупо такое вообще предполагать. Скорее всего, ничего подобного там и близко не было. Да и откуда у каких-то там дикарей могут взяться такие магические силы? Это в принципе невозможно. Они просто увидели, что идет какая-то подмога из империи, И банально разбежались. Конечно, кто-то тут же приведет как пример тот факт, что пограничная стража империи понесла потери. Почти пять сотен стражников погибло. И раненых было много. Ну и что? А что еще можно было ожидать от этих самых стражников? На что они вообще способны? Так что тут можно рассказывать сколько угодно. Но все это чушь. Он никогда в это не верил и верить не будет. Вообще-то, если подумать то можно было бы сразу понять то, что все эти ублюдки, включая сюда как стражников, так и этого великого герцога, да и самих дикарей, должны были дождаться того самого момента, пока к битве приступит именно элитный легион империи, а не устраивать драку без их присутствия. Ну и что такого в том, что он немного задержался? Что в этом такого? Разве это причина для того, чтобы снимать приставку элитный, с его легиона. «А все этот ублюдок!» уже не сдерживаясь, прорычал дворянин, отбросив в сторону слугу, который пытался принять у своего господина плащ. «Пошли все вон, ублюдки! Никто не предупредил меня о том, что в этот раз у императора будет плохое настроение. Видимо, ему все же надо было тогда поторопиться. Вот только сейчас уже было поздно что-либо подобное говорить». Теперь уже действительно было слишком поздно. На данный момент он стал командиром 10-го легиона. И даже легионеры, которые привычно сопровождали своего командира, были в бешенстве уже даже тогда, когда он вышел из дворца императора. Сначала он понимал причину такого гнева со стороны подчиненных, но не со стороны этого могущественного разумного, бывшего сейчас императором. Но потом... Граф Сармид сам понял то, что злятся легионеры отнюдь не на великого герцога Варио Маирис. Самым странным был тот факт, что эти идиоты по какой-то глупости поддерживали то, что виноват был их командир, а никак не этот выскочка-ублюдок. У одного даже хватило наглости заявить ему в лицо о том, что он уходит из легиона, который недостоин элитных воинов. И это ударило по самолюбию дворянина еще больше. Он пытался кричать и угрожать, вот только слушать его банально никто не собирался. Всего лишь по той причине, что этот странный разумный разрушил всю его жизнь одним только замечанием о том, что легион не поторопился. А разве они должны были бежать? Пусть бегают представители пограничных легионов. Элитные легионы не для этого элитные чтобы бегать, как какие-то муравьи. Только из-за того, что так захотел император. Вообще-то император должен их поддерживать, так как элитные легионы являются его прямой опорой. Так нет же. Он решил сменить поддержку легионов на этого герцога? Хорошо. Теперь командир 10-го легиона будет еще хуже реагировать на приказы императора. Не надо было так оскорблять верных дворян. Но граф еще не знал того, в чем заключается главный сюрприз для него. И он заключался не в том, что дворянин лишился большей части своих выплат, которые ему были достаточно важны. В данном случае ситуация была куда хуже, чем он мог себе представить. На следующий день в его резиденцию фактически вломились те же самые легионеры, которые открыто заявили графу о том, что он, как тот же самый командир пограничного легиона, должен позаботиться о том, чтобы легион сменил базирование, так как новый элитный легион сейчас уже направляется на позиции бывшего третьего легиона, а значит им придется покинуть свой лагерь и выдвинуться на место десятого легиона. Граф Сармид был вообще в шоке, так как десятый легион базировался один демон знает где, и поблизости не было никаких крупных городов, или каких-либо мест, где достойный дворянин мог бы как следует поразвлечься. Уже только сам этот факт заставлял его изрядно нервничать. Где же это видно, чтобы элитный легион вот так вот легко и просто списали? Однако факта случившегося это не отменяло. Следом за легионерами пришел гонец, который был гвардейцем императора, и без всяких предупреждений или предисловий, вручивший в руки графа предписание, в котором говорилось коротко «Десятый легион империи вместе с командиром должен отбыть на место своего базирования». Хуже всего было то, что в этом письме император не забыл упомянуть о том факте, что было бы неплохо, если бы те же самые легионеры ускорили свою отправку согласно нормативам нормальных легионов. Это было прямое издевательство. Но ослушаться этого приказа дворянин просто не мог, так как, по сути, это все было весьма опасным моментом. Можно было легко нарваться на крупные неприятности, по сравнению с которыми эти игры с великим герцогом покажутся всего лишь детской шалостью. Дело в том, что, учитывая факт дружбы императора и этого проклятого герцога, можно было понять, что он может предложить еще что-нибудь. Например, лишить дворянина наследственного манора и титула. По империи уже пошли слухи о жестком характере этого молодого наглеца. Минимум двух дворян из своих вассалов он по какой-то глупости и по каким-то выдуманным предлогам лишил дворянства и наследного манора. Один из них пытался спорить такое решение в императорском суде. Однако присутствующий там молодой сюзерен в виде императора поддержал решение своего родственника. Более того, провинившегося дворянина отправили на каторгу. Так что сейчас пытаться как-то конфликтовать с этим молодым разумным никто даже и не пробовал, так как это было опасно. Всего лишь по той причине, что такой конфликт в один момент может закончиться для желающего найти справедливость просто большой проблемой. Как уже говорилось ранее, император Винар по какой-то глупости покровительствовал этому наглецу. И это было хуже всего. Поэтому графу Сармит пришлось отправиться со своим легионом. Кто бы знал, как он этого не любил. Как он и думал, в той местности, куда прибыл его легион, был всего лишь один небольшой городок. Оставшийся на месте сотник бывшего ранее здесь легиона – передал ценный свиток с обязанностями легиона и с насмешкой напомнил о том, что если он не хочет упасть еще ниже, например, до уровня 15-го легиона, то ему необходимо изрядно постараться, так как император в последнее время не в духе. Скорее всего, на ближайших землях будут время от времени появляться проверяющие от императора, которые будут старательно следить за тем, чтобы командир легиона – выполнял свои обязанности до мелочей. Ярость старого графа буквально не знала границ, тем более, что легион в последнее время стал довольно неуправляемым. Практически все бойцы постоянно кричали на своего командира. Несмотря на то, что он был дворянином, они позволяли себе чуть ли не оскорбительные высказывания за его спиной. Уже здесь, в провинции империи, граф Сармид получил уведомление от своей уже бывшей любовницы о том, что ей неудачник в качестве любовника не нужен. Она лучше обратит внимание на молодого и перспективного великого герцога. И это был очень плохой показатель. Мало того, что этот ублюдок практически разрушил жизнь дворянина и опозорил его перед предками, Так у этого гаденыша еще хватало наглости на любовном фронте мешать дворянину, у которого родословная была длиннее, чем этот выскочка вообще мог бы себе даже представить. Естественно, что хорошего настроения ему все эти новости не добавили. Попытавшись встретиться с дворянами, которые проживали на ближайших территориях, чтобы обзавестись, к примеру, еще какой-нибудь любовницей из местных, дворянин неожиданно понял, что и здесь он просто никому не нужен. всего лишь по той причине, что даже они уже знали о том, каким образом он здесь оказался. Не империя, а какая-то большая деревня получается. Что же ему теперь делать? Ситуация буквально с каждым мгновением становится все хуже и хуже. И попытка завести новую любовницу, хотя бы среди местных дворянок, банально провалилась. Девицы здесь оказались какие-то все перепуганные, и свободы нравов столицы империи вообще не понимали. Практически все они были воспитаны на каких-то легендах, и попытавшись хотя бы сыграть на этом, чтобы все же получить свой кусочек ласки, граф Сармит неожиданно наткнулся на то, что даже здесь этот наглый герцог ему мешает. Оказалось, что по всей империи разошлись слухи о том, что этот молодой разумный в каком-то из своих походов на территорию пустоши убил настоящего дракона. И теперь все эти девицы буквально мечтали именно о нем, хотя бы как о любовнике. Многие завидовали сестре императора. Еще бы, мало того, что принцесса Милена вышла замуж якобы по любви, находили и такие слухи так еще и муж ее оказался героем из легенд. «Уважаемый, что-то вы загрустили здесь, в этой провинции!» Неожиданно раздался рядом довольно противный, словно скользящий голосок, когда дворянин в очередной раз зашел в таверну в ближайшем городке, чтобы выпить очередную порцию местного пойла, ввиду того, что вся эта ситуация для него складывалась, ну, очень плохо. Может быть, вы хотите поговорить об этом? Я знаю про то, что вас гнетет. Это подло со стороны императора предавать таких, как вы, заслуженных разумных. Император Винар еще пожалеет о том, что сделал. А этот выскочка... Сейчас все слова этого разумного по какой-то странной причине буквально впитывались в разум графа, словно вода в сухую землю. Но, видимо, под воздействием вина он даже не понимал того, чем все это может закончиться. Ему было важно другое. Кто-то все же был на его стороне. И этот кто-то, хотя и не показывал своего лица, но в данном случае не это было важно, он был товарищем для старого графа. Тем более, что этот разумный сам проговорился о том, что не так давно тоже пострадал от действий этого самого ублюдка. Оказалось, что этот разумный был раньше достаточно многообещающим жрецом храма светлых богов. А именно этот дворянин Выскочка, когда еще не был герцогом, банально подставил его под гнев верховного жреца и старого императора Брахра. Но ему удалось исчезнуть из их поля зрения. И с тех самых пор этот жрец, бывший жрец, старательно искал подходы к этому наглому дворянину. Однако ему приходилось очень сильно стараться, так как этот наглец окружил себя верными слугами, а на его земли вообще лучше без разрешения этого разумного не заходить. Сейчас, конечно, ситуация могла немного измениться, всего лишь ввиду того факта, что земли этого разумного многократно увеличились. А значит, можно попытаться на его землях что-нибудь разузнать. Однако некоторые вещи бывший жрец уже знал еще до того, как его изгнали из служителей храма светлых богов. В первую очередь было известно о том, что этот молодой разумный действительно ходит в пустошь на охоту и является весьма удачливым охотником и поисковиком. Это и настораживало жреца. Но не может разумный, который не является магом на территориях, где властвует именно магия, быть эффективным. Значит, у него есть какой-то очень важный секрет. Естественно, что жрец в первую очередь начал подозревать тьму. И сначала граф Сармид банально рассмеялся. Потом же, когда речь зашла про наказание для таких разумных, дворянин тут же насторожился, как гончая, которая встала на след добычи. Это же так удобно. Можно найти причину, чтобы избавиться от этого ублюдка. И тогда никто и ничего не сможет с ним поделать. И даже император Винар с самим графом Сармит. А виноватым во всем случившемся будет именно сам этот бывший жрец. Удобно. Естественно, что граф тут же согласился помочь новому другу. Тем более в таком деле. А почему бы и нет? Главное, что вся вина будет не на нем. Так что они принялись долго и вдумчиво беседовать. Беседовали они очень долго. Бывший жрец старательно склонял графа к тому, что в первую очередь этого разумного, известного теперь как великий герцог Варио Маириис, необходимо лишить поддержки императора. «И как же это сделать?» – задумчиво усмехнулся дворянин, сам прекрасно понимая, что все это не так-то просто сделать, как может захотеться этому разумному. «У него будет поддержка до тех пор, Пока он женат на сестре императора. Как ты себе это представляешь? Но «Ну, значит, надо ликвидировать то, что связывает этого разумного с императором. Резко припечатал ладонью по столу жрец, заставив даже графов вздрогнуть. Раньше я мог бы сделать это в самом храме, просто обвинить эту девчонку во тьме, и все. Теперь же это не так легко сделать. К храму меня не подпустят. Тем более, что на землях этого разумного в храмах появилась святая сила светлых богов. И уже только поэтому их следует опасаться. Поэтому придется действовать так, как вам будет удобнее. На каких-нибудь императорских приемах, куда обычно приглашают всех командиров легионов. Услышав об этом, граф Сармит тут же озлобленно нахмурился. Так этот жрец хочет его подставить? Вот же сволочь! С какой-то радости графу нужно так рисковать собой. У него и так проблем хватает. Ведь ранее он жил именно на доход от должности командира элитного легиона. А теперь с деньгами возникли большие проблемы. Все только из-за того, что денег ему теперь банально не хватало. Его собственные земли были достаточно бедны и как результат положение практически сразу ухудшилось. Он не мог ничего поделать. Желание иметь много золота и тратить его, как ему хочется, не позволяло банально пополнить свой кошелек одними только мечтами. Именно поэтому он сейчас и переживал. В долги влезать ему очень сильно не хотелось, иначе можно плохо закончить. В последнее время в империи появилась весьма своеобразная тенденция. Ростовщики, которые давали деньги в рост дворянам, Видимо, недовольные тем фактом, что большинство дворян обычно долги не возвращает, тем более людям подобного сорта, начали эти долги перепродавать. Причем брали они за это очень большие проценты. Уже были известны случаи того, как несколько дворянских семей банально лишились всего имущества, когда их расписки оказались в руках врагов. И это было очень плохо. Граф Сармит себе подобного не хотел. Он хотел жить, как и прежде, и пользоваться уважением главы элитного легиона. Вот только ему подобного, видимо, давать никто не собирался. Поэтому он и переживал. Переживал очень сильно. Естественно, что в этот раз с бывшим жрецом они не договорились. Рисковать и глупо пытаться отравить сестру императора, особенно на фоне событий с этим семейством, граф не пожелал сразу заявив этому бывшему жрецу о том, что пусть лучше тот найдет что-нибудь новенькое, а не такую глупость. «Да, это легко», — как можно равнодушнее постарался произнести дворянин, сам прекрасно понимая, что в данном случае все обстоит гораздо сложнее, чем он даже может себе представить. «Но сестру императора травить я не собираюсь. Я не хочу, чтобы весь мой род и все эти сотни поколений — которые были, проклинали меня за глупость. Найди что-нибудь новенькое, что-нибудь более достойное истинного дворянина, и не пытайся ввязать меня в это дело раньше времени. У меня нет желания глупо попадаться, и поэтому позаботься о том, чтобы план был стоящий. Я думаю, что отравителей, представители стражи этого проклятого великого герцога просто поджидают, а мне не хочется стать тем, кто то глупо попадется. Так что думай, если хочешь отомстить. Я за тебя думать не собираюсь, но и глупо попадаться в такие ловушки тоже не хочу». В последний раз, глотнув кислого вина, граф отправился во Освояси, сам прекрасно понимая то, что сейчас ему надо быть настороже. Судя по всему, у этого высокородного дворянина объявилось слишком много врагов, Хотя граф уже слышал ходящие среди придворных императора слухи о том, что этот молодой дворянин сам достаточно эффективно расправляется со всеми своими врагами. Но такое не способен скороспелый дворянин. Если этот наглец действительно умеет так бороться со своими противниками одного за другим, уничтожая в буквальном смысле этого слова, то лучше от него держаться как можно дальше». Однако в пьяном угаре граф Сармид все-таки хотел получить желаемое. Он хотел отомстить. Он хотел наказать наглеца. Будет ли так на самом деле, сейчас неизвестно. Было известно только то, что этот разумный действительно пользуется каким-то странным влиянием на императора. Да и эти новости, которые ему принес бывший жрец, были весьма своеобразными. Ну и что такого в том, что этот герцог был удачливым охотником в пустоши. Может, этому дворянину просто заняться больше нечем. Вот он по пустоши и бегает, и всяких тварей убивает. А вот слух о его огромном богатстве действительно будоражил ему разум. Это же можно вообще ни с чем не заморачиваться. Ни служба императору или чем-то еще. Вообще-то, по своей сути, Этот молодой разумный стал чуть ли не наследником герцогского семейства Маиреис, которое перешло в императорский род и должен был бы сейчас командовать корпусом егерей. Но император Венар отдал эту почетную должность кому-то другому. Того дворянина даже никто и в глаза не знал. Но все подозревают, что именно по рекомендации этого наглого выскочки подобное и произошло. Но по-другому-то и быть не могло. То есть можно было понять главное. Если этот ублюдок решил играть в свои игры снова, то в данном случае и графу Сармит тоже надо ответить ему тем же. Пусть бывший жрец ищет новые ходы, чтобы подобраться к этому разумному, а граф поищет свои. Единственное, что ему сейчас очень сильно мешало, так это сам факт того, что приходилось все время находиться на службе. И это невероятно раздражало дворянина. Особенно по той причине, что он не мог свалить все работы и задачи по обеспечению легиона на своих помощников. Это у командира элитного легиона было аж два офицера-помощника. У него же таких офицеров забрали. И теперь приходилось пытаться решать эти вопросы самостоятельно. Однако он все же надеялся выделить время на то, чтобы попытаться подобраться к этому разумному с другой стороны, через придворных. А что? У него же должны были остаться связи. Даже среди придворных императора должно сейчас зреть недовольство появлением такого наглого выскочки, который явно будет пытаться потеснить и их. Ведь именно придворные должны быть первыми на виду императора. Именно они и никто другой. Этот Выскочка мало того, что набился чуть ли не в родственники императору. Да что тут можно говорить? В Последнее время сам император Винар только о нем и говорил. И это раздражало всех. Значит, можно попытаться подобраться к этому молодому разумному именно там. Но как это сделать? Придется ждать. Граф понимал, что ждать придется долго. Это раньше он мог спокойно оставить свой легион и отправиться по интересующим его делам, стараясь выяснить все, что ему нужно. Сейчас же такой вариант подхода к делам просто не пройдет. Всего лишь по той причине, что легион без присмотра ему бросать нельзя. Граф Сармит старательно планировал свою месть еще некоторое время. По крайней мере, до тех пор, пока в Легионе не появилась группа проверяющих от императора. Сбылось предупреждение его предшественника. Проверяющие прошлись по Легиону, постарались выяснить подробности того, что происходит, и вручили графу свиток с императорской печатью. Оказалось, что положение дел в Легионе стало куда хуже, чем было ранее. Питание, которое закупалось, не соответствовало регламенту не говоря уже об амуниции. Но ведь он пытался немного сэкономить, так как ему было просто не совсем понятно то, почему он должен тратить золото, выданное казной императора ему лично, на какие-то глупости, вроде питания легионеров. Что за глупость?